Глава 33. Ройс всё же повёл своего друга тем путём, о котором говорил, вдоль стены. Они неторопливо вышагивали, глядя на ряд дворов. Сейчас в этом квартале было тихо. Не бегали дети, не играли возле домов. Похоже, гиль и старейшина успели предупредить всех. Это странное затишье несколько угнетало. Так же было тогда сказал Иден разведчику. В те дни, когда Джул выходила на свою охоту, сейчас вспомнилось. Я бегал здесь от дома кузнеца к своему, спешил всегда. Честно, боялся. И потому ещё уходил туда за стену, к лисе. Для тебя эта женщина особая, заметил Ройс как-то очень спокойно, просто высказал то, что видел. Я уже говорил, напомнил ему охотник, Здесь жить непросто, нет времени даже друзей завести. Это приходит позже, когда взрослеешь, когда появляются те, с кем вместе выполняешь работу. В детстве мы все были одиноки, я думаю. У меня было своё место, куда я убегал, когда было грустно. Обидно и не с кем было этим делиться. Именно там я и встретил лису. Думаю, ей было ещё более одиноко, чем мне. Потому мы сошлись и дружили. Мы дорожили друг другом. Но она была единственной такой. Остальные бил всегда веселый, взрывной, к тому же старше меня. Это соревнование, а не дружба. А здесь он посмотрел на дворы. Я помню эти дома, потому что ходил этой дорогой, но они мне чужие, слишком далеко от моего дома по меркам двенадцатилетнего мальчика. Неужели больше никого Ройс был не менее упрям, чем его друг. Ты говорил, что иногда бегал с мальчишками. Они жили там дальше? Иден указал вдоль улицы. Помню Патрика, мой ровесник, сын гончара. У него еще было двое приятелей. Их это не коснулось. Еще девочка, с ней никогда даже не говорил, просто часто видел. Она всегда казалась слабой и бледной. Я смотрел на нее и думал: Сколько ей еще боги отмерили? Это заставляло бояться смерти. Знаешь, как это бывает в детстве? Где она жила? уточнил разведчик. Здесь, где-то в этих домах, послушно вспоминал охотник. И да, Джул ее забрала. Думаю, дети у кого был дара, они не играли с нами. У них было другое детство. Они еще больше одиноки, но им было чем занять свои мысли, своей будущей магией. И это еще одна причина, почему я не мог особенно сходиться ни с кем из тех, кого забрала ведьма. Да и вообще я больше общался со взрослыми: кузнец, тот же Стефан, соседи, родные Лии. Но правда, были еще и подмастерья. Ройс посмотрел на него непонимающе. Отец был помощником бригадира каменщиков, стал объяснять ему друг. Стефана как раз. Они обучали мальчишек юношей лет с 14. Кто дальше тоже должен был становиться строителем. Так у отца было двое учеников: Уилл и Дон. Я их помню. Отец относился к ним очень хорошо, часто приводил к нам в дом, кормил, заботился о них. Я привык к ним. Уилл стал почти другом. Дон, он был молчаливым и нелюдимым, наверное, робким. Всегда сидел с нами, но больше слушал. Даже отцу не удавалось втянуть его в разговоры. Хотя, может, дело в том, что Дон был старше. Ему уже было 16, когда Уиллу только-только должно было исполниться 14. Разведчик слушал внимательно, но было понятно, что рассказ Идена разочаровывает его всё больше. Странно, что здесь, в этих кварталах, так много было домов, где детей воспитывал только один родитель, заметил Ройс. В таких кварталах это обычное дело возразил рыцарь Многие женщины выбирают мужчин только ради рождения ребенка. Крепкие семьи встречаются реже да еще тут южнее столицы Зима короткая обычно но очень злая Холод приносит тяжкий кашель и смерти Мой отец и его товарищи были каменщиками А добывать камень тоже дело непростое. Как и строить дома Многие калечились и также умирали Так тут было всегда. Я ходил по улице все эти дни, продолжал разведчик. В этих домах сейчас живут другие люди. Не удивлён, признал Идан. Говорю же, камень добывать и складывать непросто. Людей много, каждому нужен дом. Кто смог, выкупил пустующие дворы, заплатив сколько положено в казну города. Теперь живут те женщины-целительницы, вспомнил Ройс. Они говорили, что после того, как вышли из дома сирот, сами продали свои дома. Это тоже по закону, рассказывал охотник. Верина и Умила остались живы. Пусть их воспитывала сиротская мать, но эти дома их. Просто обе не захотели возвращаться туда, где испытали горе. Да, понимающе согласился его друг. И только твой двор оставался пустым. Ид лишь кивнул. Они шагали дальше, пока не миновали колодец, не свернули на свою улицу. Уже подходя ко двору, охотник заметил девушку. Она бежала к ним, явно давно. Уже устала и запыхалась. Путалась иногда в юбках, поднимала подол чуть выше необходимого, почти до коленей, но всё же продолжала спешить. Лия, окликнул её Иден. Девушка резко остановилась, завертела головой по сторонам и лишь потом, узнав их, пошла навстречу. Что случилось? Охотник и сам быстрее спешил вперёд к ней, уже понимая, стоит ждать новых нехороших вестей. "Господин", она чуть неровно улыбнулась. "Живой. Мне сказали, да только теперь вот сама вижу и спокойнее. Спасибо". Как и всегда, поблагодарил её Идан. Зачем ты так бежала? Тебя кто-то напугал? Нет, она мотнула головой. Дай ей отдышаться, посоветовал Ройс. Давай, девочка, успокой дыхание. Как ты? Лия робко ему улыбнулась, будто смутилась. Я ничего, выдала она. Я справлюсь. Иден нахмурился. Он чувствовал свою вину в том, что произошло с ее родными. Я виноват перед тобой, признался охотник. Если бы ты не приносила мне пищу, ведьма бы вас не тронула. Девушка посмотрела на него с искренним удивлением. С чего это, поинтересовалась она. Если злой бабе что на ум придет, этого не отменишь. В прошлый раз нам повезло, но, видимо, таково предписано богами. А вы, если бы вы, господин, не дали мне тогда задание, так и меня бы не было. Вы же мне жизнь спасли. Только ты теперь одна и в доме сирот, суховато напомнил рыцарь. Да и пусть, упрямо заявила девушка. Там тепло и совсем неплохо. Думаю, останусь я с ними. Дом продам, буду стряпать для детишек. Мне бабушка все свои секреты передала. Все женщины в моей семье стряпали для людей, и я буду. Ты очень вкусно готовишь, не стал спорить с ней Иден. Но сейчас скажи, куда и зачем ты так бежала? тебя искала, она чуть пожала плечами, будто показывая, ответ был очевиден. Меня послала та целительница, что тебя от смерти спасла. Лиса, понял охотник. Ага, подтвердила Лия. Снова ведьма себя показала, теперь у дальних ворот. «Ребенок?» — насторожился Ройс. Девушка тут же замотала головой. Боги миловали, сказала она. Скотина пала. Кузнец Дила велел передать, что снова порча. Если скотина сегодня, жди завтра похищения, напомнил разведчик другу. Надо людей предупредить и посмотреть, что там и как. Так ведь я чего и сказать-то должна была? Девушка чуть дотронулась до его руки. Нету там детей, дворов нет, только дом стражи. Рыцари недоуменно переглянулись. Идёмте уже. Звала их Лия. Я проведу как короче и все сама покажу. Я же зачем вас искала-то?